История номер 11. Продажа товаров из Китая. Автор Ника Бурчик. Блогер, модель, художник. Я родилась в городе Благовещенск, что находится на границе с Китаем. В нашем городе считалось, что одним из самых выгодных видов заработка является перепродажа товаров из Китая. Мне тоже был интересен данный вид бизнеса, и начала я его реализовывать с переездом в Санкт-Петербург. При таком способе осуществление торговли выделяют несколько факторов, оказывающих непосредственное влияние на успех и развитие собственного бизнеса. И самый главный из них – максимально возможная, но в то же время конкурентоспособная наценка на товар. Простыми словами, чем дешевле закупочная цена товара, тем больше маржа и, соответственно, выше прибыль. Стартовый капитал составлял 100 тысяч рублей. Я нашла поставщика, изучила сайты по продаже товара и выделила для себя самые выгодные по цене Alibaba 1688 и Taobao нишей, я тоже долго не размышляла. Выбрала одежду, поскольку мне это было больше по душе. На тот момент моя аудитория в Инстаграм составляла около 100 тысяч подписчиков и было много знакомых блогеров в окружении. Я создала страницу в Инстаграм, выкладывала фото товара и уже получала первые заказы. В первый месяц я заработала около 30 тысяч рублей и поняла, что даже не вышла в ноль. Тогда я договорилась со своей подругой Дианой, блогером с аудиторией в 1 миллион подписчиков, на рекламу в ее блоге. Ей понравилась толстовка, и я по бартеру дала ей несколько штук, чтобы у меня осталось что-то еще в наличии. На странице я продавала все – костюмы, толстовки, сумки, платья, обувь. Реклама превзошла все мои ожидания. После публикации я продала все толстовки общей суммой на 60 тысяч рублей за один день. Плюс у меня появились предзаказы, и клиенты готовы были ждать. Но кроме толстовок больше ничего не покупали. Тогда я заказала еще одну партию толстовок на все заработанные деньги. А после этого меня посетила череда неудач. Поставщик был не самый надёжный и задержал доставку карга на два месяца. Клиенты устали ждать и требовали вернуть предоплату. Когда же я получила товар, он пришёл не весь, и никто возвращать деньги мне не собирался. Я очень сильно расстроилась из-за происходящего. На тот момент моё, на мое состояние и мотивацию повлияло еще и расставание с парнем. В силу своего возраста я забросила это дело. Какие выводы я сделала? Во-первых, искать надежного. Проверенного поставщика с отзывами, с которыми работали ваши знакомые. Во-вторых, определиться с категорией товара и не распыляться на все подряд. И в-третьих, не бросать. Даже если не получается пробовать и пробовать и пробовать, у вас все обязательно получится.